Воспоминание. Горец. В себя Виктор приходил долго и мучительно. Сознание всё никак не хотело выплывать из липкой жижи забытья. Первыми начали восприниматься запахи. Такой отвратный смесе гари, чего-то кисло-тухлого с хорошей добавкой дерьма. Ему не то, что ощущать не приходилось. Он даже не подозревал, что такой запах вообще может существовать. Следом проснулся желудок, тут же метнувшийся к горлу в рвотном позыбе. Виктор только и успел на бок перевернуться. Тошнить, правда, оказалось нечем. Подавившись с минуту в спазмах, желудок вроде успокоился, и Виктор поймал себя на мысли, что не чувствует боли в голове ни того дикого сушняка, да и вообще состояние прекрасное. Пить хотелось, конечно, но это была обычная жажда. Так же в теле не ощущалось той жуткой слабости. Наоборот, оно будто звенело от переполняющей энергии. Странное ощущение, но приятное, и хотелось есть. Следом в голову посыпались воспоминания. Виктор рывком принял вертикальное положение, и открыл глаза, на мгновение понадеявшись, что всё произошедшее просто страшный сон. Но нет. Первое, что увидел рядом с собой, Это огромная чёрная туша неведомого монстра. Именно от неё и исходил этот тошнотворный кислый запах. Парень находился буквально в метре в луже натёкшей страшной раны то ли на боку, то ли на спине твари, полупрозрачной подсохшей слизи. Виктор от этого снова чуть не скрутило, но сдержался. Тут же рядом лежало нечто, напоминающее лопнувший апельсин, только размером с большой арбуз. и серый сморщенной шкуркой. Какая-то белая, похожая на голову масса вывалилась из этого. А чего? Самое интересное, что на этом раздавленном, по-видимому, органе чудища был различим след ботинка. Это я что ли раздавил эту штуку? подумал парень. Зачем это в памяти не отложилось? Он помнил, как мучительно долго полз сюда. И потом съел что-то круглое и такое же белое, а дальше темнота. В эту же секунду его пронзила мысль: монстры, а вдруг они вернутся? Виктор резко поменял положение и встал, но удивиться лёгкости и скорости, с которой он это проделал, не успел, потому что был ошеломлён картиной окружающего. Нет, просто разрухой это назвать нельзя. Гораздо хуже и ужаснее. С катобойня, которую ещё и взорвали, пришла мысль Виктору. Куда ни кинь взгляд, везде валялись обглоданные ещё с кусочками мяса кости, человеческие кости и растасканные ошмётки тел. Почти весь асфальт на проезжей части уляпан тёмной запекшейся кровью и местами взрыт, как тями наверное. Каких же тогда размеров эти чудища и вообще откуда они взялись? Не китайцы же их десантировали. Трэш какой-то, как в дешевом хорроре, одним словом. Вот только это все было реальностью. На разбитые и раскуроченные машины, выбитые стекла в окнах домов, измятый и поломанный детский городок в центре двора. Разум парня почему-то не отреагировал так бурно. Возможно, привык к таким картинам из тех самых новостных сводок по военным действиям. И запах... Этот тошнотворный запах, от которого ежесекундно мутило. "Домой", пришла мысль. Виктор, осторожный и стараясь не наступать в лужи крови и на останки, направился к подъезду. Про свой рюкзак, оставленный возле окошка в кладовой, он даже не вспомнил. Зайдя в подъезд, парень столкнулся ещё с одной проблемой. Там вонь стояла настолько густая, что даже в глазах потемнело. Виктор снова согнулся в приступе сухой рвоты. Как же быть? В квартиру нужно попасть в любом случае. Торчать здесь на улице совсем не вариант. Парень скинул с себя грязную ветровку и, осмотрев её состояние, без сожаления отбросил в сторону. Лицо такое уже не прикрыть. Футболка с одного бока тоже пропиталась этой слизью, но её выбрасывать не стал. Рюкзак. А ведь точно, там и маска с хорошим фильтром есть. И еще одна футболка. Сходив за рюкзаком, он достал респиратор. Переодеваться не стал. Тело ведь тоже в этой жиже. Ладно, хоть штаны плотные одел. Карго с большими карманами на бедрах. Пусть и они тоже измазаны, не пойми в чем. До своей квартиры Виктор смог добраться только с третьей попытки. Маска на лице заметно помогала от запаха. Но вот с глазами поделать она ничего не могла. Парень считал себя достаточно стойким в плане вида всякой расчленёнки, но это всё в кино показывали, и такого отвращения не вызывало. А здесь-то по-настоящему, со всеми сопутствующими. Подъезд оказался буквально завален станками и утоплен в крови. Обрывки кишок, какие-то ошмётки, кости. Психика Виктора еле выдерживала, совершенно не готовая к таким зрелищам. А на этаже, где жил парень, обнаружился изрядно поединный, разорванный труп Игоря. Виктор чуть сознание не потерял от его вида. Итак, три предыдущих этажа он прошёл на последних морально-волевых, а тут такое. Как ни странно, дверь в собственную квартиру оказалась не выбита и не выдрана, лишь немного промята внутрь. Виктор испугался, а откроется ли? Соскрежетом, но открылось. Заскочив внутрь, тут же остановился. Он же ведь в кровище и воняет от него не хуже. Сняв кроссовки и штаны, Виктор выбросил их в подъезд. Всё равно уж никто не станет ругаться. Да уж. Воды не было. Кран лишь недовольно проурчал на попытке включить воду и выплюнул из себя несколько капель. А вот это уже проблема. Нет, пару пятилитровых бутылей с водой у него есть, но что дальше? И вообще, что делать? В квартире, кстати, хоть и пованивало, но дышалось вполне терпимо. Кое-как сполоснувшись и обтершись, Виктор ушел на кухню. Нужно хоть что-то съесть, да и пить хотелось. Из холодильника тоже начало попахивать. Это сколько ж он так провалялся у туши того монстра? Не меньше суток, а скорее всего и больше. Пока Виктор хоть чем-то занимал себя, обмываясь, готовя перекус... Голову терзали горькие мысли. Что произошло? Что делать дальше? И везде ли так? Тут же защемило в сердце, ведь если это случилось повсюду, то и Сев на табурет парень уронил голову на ладони, и плечи его мелко затряслись. Сколько он так просидел, час, может, два? Но психика, она такая, сука, что если ты не съехал с катушек сразу, то приспособишься, привыкнешь, смиришься. Вот и Виктор наконец отнял от ладони голову. Он жив и умирать совсем не хочет. Поэтому нужно что-то предпринимать. Понять бы, конечно, сначала, что вообще происходит. У Гугла уже не спросить. Да и ни у кого теперь не спросить. Он лежат обгрызанными костями за окном. Но ведь должен же еще кто-то выжить. Военные? Так, нужно искать людей. Сюр какой-то. Разум до сих пор не осознавал происходящее. Сидеть вечно здесь не будешь. А куда идти? Прочь из города. Куда же еще? Только нужно все же заглянуть к Лене, убедиться. Ну, это, в принципе, как раз по пути. Она жила почти на окраине, в одном из спальных районов, а он сам практически в центре. И снова душу начала топить горечь. На улице уже стемнело, Виктор решил выдвигаться в путь с утра. Теплилась еще надежда, что когда он проснется, всего этого ужаса не будет, что все, как всегда, пойдут на работу и по своим делам, что это всего лишь затянувшийся до нельзя кошмар, и все люди будут живы. Очень долго Виктор не мог уснуть. Он просто боялся, но всё же нервное перенапряжение и пережитый стресс взял своё, и он провалился в беспокойный сон. Проснувшись с рассветом, парень долго валялся в постели. Вонь гнили никуда не делась, а значит, и этот кошмар продолжается. Апатия. Ничего не хотелось делать. Какой смысл? Что он может? Нужно ли вообще что-то делать? Но всё-таки Виктор был другим человеком. Долго пребывать в подавленном состоянии он не мог. Он жив и хочет пожить ещё. Нужно только выбраться из города. Навыков выживания у него, конечно, немного, но элементарные вещи он знает. Спасибо друзьям-ролевикам, кто всерьёз этим занимался, а не на шашлык поиграться выезжал. И книгам про постап, хотя последнее сомнительно. Перекусив водой со остатками хлеба, Виктор начал составлять список в дорогу и готовить нужные вещи. Полевой комплект у него готов всегда, с этим проблем нет. Даже рюкзак нормальный есть, с разными ремешками, петельками, карманами. Вот он его и возьмёт. Проблема возникла с едой. Консервов он дома не держал, не любитель. Но теперь, наверное, можно начинать привыкать. И нужно зайти в магазин, купить да уж «Купить теперь не получится, просто взять необходимое». Следующим важным вопросом стало оружие. Единственное настоящее оружие, которое у него есть, это две казацкие сабли. Одна осталась еще от деда, а вторую Виктор специально заказывал у знакомого кузнеца. Очень уж в свое время его впечатлили видеоролики, где мастера крутят мельницы и лихо фиктуют двумя клинками сразу. Да и разные фильмы, книги тоже наложили отпечаток. Он затем довольно долго осваивал этот вид боя и сам. Остальное, что имелось в его арсенале, кроме как обычными красивыми железками не назвать. Нет, череп проломить, конечно, ими вполне легко, но оружием эти разномастные мечи не были. Кстати, имея дома настоящие сабли, Виктор очень рисковал. Они попадали под категорию холодного оружия. и владение ими каралось законом, а разрешений на холодняк гражданским не выдавали. Хотя сейчас это скорее всего уже не актуально. Виктор даже печально усмехнулся, глядя на два красивых клинка. По-хорошему, конечно, стоило уже давно получить разрешение на огнестрел и купить ружьё. С ним он чувствовал бы сейчас себя куда увереннее. Но кто ж знал, что пушной зверёк именно в таком виде припрётся. Даже в самом страшном бреде не привидится. Перед выходом на улицу Виктор решил намотать на обувь несколько пакетов, чтобы сразу не изгваздаться в подгнивающей кровавой жижи в подъезде. Вообще, парень довольно долго решался покинуть квартиру. Страшно. Боялся он не столько монстров, которых и не видел-то толком, а банально покинуть дом, оказаться вне его стен. Он ведь не супергерой без страха и упрека. даже не спецназовцем какой-нибудь, и жизнь у него всего одна. Оказавшись наконец на улице, парень с отвращением сбросил с ног измазанные, вонючие пакеты. Казалось, он снова весь пропах этим гнилостным запахом. На улице, конечно, тоже далеко не ромашками пахло, но здесь хотя бы ветерок какой-никакой продувает. Теперь Виктор решал, каким маршрутом идти. По центральной прямой как стрела улице либо продвигаться дворами. Там хоть спрятаться быстро можно, если что. Но в этом случае его путь по времени растянется надолго. Хотя спешить ему, судя по всему, уже некуда. Оглядевшись ещё раз, он снова увидел чёрную тушу монстра. Почему же он так упорно к ней полз? Что за белые шарики он съел? И почему был твёрдо уверен в необходимости этого? Парень решил подойти и рассмотреть тварь получше. Поморщившись от исходящего запаха, он обошёл труп, подмечая новые, незамеченные ранее детали. Тварь была страшно изувечена: множество колотых ран, глубоких порезов на толстых пластинах чёрной природной брони, из которых сочилась полупрозрачная, а сейчас подсохшая слизь. Сама тварь больше всего походила на огромную толстую мокрицу метров эдак шести длиной, но при этом совсем плоской она не была. «Пузатый, вонючий бронеопарыш!» – пришла не очень уместная мысль в голову. Кроме этого, из передней, скорее всего, части тела росло множество каких-то длинных отростков или щупалец, которые сейчас обвисли, спутавшись между собой – Обойдя тушу ещё раз, Виктор приблизился к огромной ране на спине твари. У него сложилось впечатление, что сегмент брони попросту сорвало неведомой силой, и этот раздавленный шар или мешок сам по себе выпустить ну никак не мог. И с кем же этот монстр сражался? Виктор вспомнил, что на эту макрицу сверху спрыгнула какая-то другая тварь. Получается, что второй монстр разделал этого. Что-то не сходилось в голове парня, но понять так ничего и не получилось. Он даже некоторое время покопался в этой белой твёрдоватой массе, найденной неподалёку палочкой от ветки. Запаха эта штука почти не имела. Еле-еле улавливалось что-то сладковатое и не сказать, чтобы оно неприятно пахло. В конце концов, так и не придя к какому-либо выводу, Виктор двинулся в путь. И всё же решил центральной улицей справедливо рассудив, что во дворах хоть и проще спрятаться, но и мест, откуда может неожиданно выскочить какая-нибудь тварь, предостаточно. Оправдание, конечно, так себе. Хотелось просто побыстрее покинуть этот город, ставший могильником для сотен тысяч людей. Почему-то Виктор был уверен, что в живых, если кто и остался, то таких единицы. Продвигался парень медленно и со всей возможной осторожностью, на которую был способен. Хоть вокруг и стояла гробовая, даже оглушающая тишина, но она совсем не означала безопасность. Виктор постоянно осматривался и прислушивался. Центральная улица выглядела почище, но тоже хватало растащенных костяков и вонь, вездесущий запах гнили и чего-то ещё. В зданиях почти все окна также выбиты. Кое-где из них до сих пор чидило дымом. Кто и зачем устраивал пожары, было непонятно. Редкие машины на дороге разбиты в хлам, а некоторые буквально раздавлены. Что же за чудовища тут резвились, если способны на такое, думал парень. Со своими сабельками нечего даже думать сражаться. Тут и ружьё не поможет, нужен танк. До странности, но он был почти спокоен. И как-то уже отстранённо воспринимала окружающие разрушения и следы произошедшей катастрофы. Нет, страх никуда не делся, давило ощущением опасности, но того панического ужаса уже не ощущалось. Кроме человеческих останков, к которым Виктор удивительно быстро привык, он видел и другие, большего размера во-первых, а во-вторых, сама конструкция скелетов довольно сильно отличалась от человеческой. Уж в анатомии-то парень разбирался неплохо. Единственное сходство это количество конечностей. Загадочной деталью стало то, что у всех таких обглоданных останков оставалась нетронутой затылочная часть, прикрытая толстой костяной пластиной. Ну и башка, грызть-то там особо нечего, это наталкивало на какую-то мысль, но парень всё никак не мог ухватить её. Да и не до этого совсем. Тут бы самому уже вымостаться. В первом магазине, в сетевом супермаркете, взять ничего не удалось. Жутко воняло тухлятиной, и здесь не то, что Мамая Варда прошла. Хуже. Целого не осталось абсолютно ничего. Все стеллажи раздолбаны, продукты разбросаны, и всё это щедро приправлено кровью и украшено останками. Даже странно, что в магазине в тот ранний час оказалось столько народа. Отоптавшись полминуты на входе, Виктор побрёл дальше. Психика кое-как ещё справлялась с наплывающим отчаянием. Срочно нужна была передышка в спокойном и безопасном месте. В другом магазине из той же серии супермаркетов, разве что размером чуть меньше и находящимся метрах в 200 дальше по улице и через дорогу, оказалось точно как и в первом. Разруха и вонь. А станков, правда, поменьше. Парень пришел к выводу, что нужно все-таки завернуть во дворы и посмотреть магазины поменьше. Должно же ему повезти, наконец. Он горько усмехнулся про себя. Да уж, и так ему повезло, что в живых остался. Пройдя еще метров пятьдесят, в доме обнаружилась арка. Туда Виктор и свернул, предварительно осторожно заглянув. Пусто. Во дворе, также обезображенным останками и разбитыми машинами, магазина не оказалось. Но почти в центре, среди поваленных многолетних берёз, на взрытый словно бульдозер разворачивался в земле тело, нет, огромная туша монстра. Даже мёртвый он внушал неподдельный ужас. При жизни тварь была не меньше 8-9 метров, а рядом валялись останки других чудищ размером куда как меньше, но тоже страшные. Зубы, когти, шипы, Всех объединяло одно. Их нашинковали ломтями. Более-менее целой выглядела только самая большая тварь. Виктор, уняв-таки свой страх, решил подойти поближе, рассмотреть мёртвых монстров. Ранее виденные обглоданные костяки не давали понять, как выглядят твари. Подходя ближе, вонь от трупов только усиливалась, так что пришлось разглядывать с расстояния метров 10, да и кровище вокруг словно из бочек выливали. Более мелких тварей тоже хватало, хотя как мелких, судя по отрубленным конечностям, размерах не меньше 3 м высотой. Точнее сказать трудно, слишком уж мелко нарезанные тела. От такого зрелища снова ком в горло подкатил. Но опять же, парень воспринял эту жуткую картину месиво из лап, голов, кусков тел, вывалившихся внутренностей в общем-то спокойно. Наверное, от того, что останки не были человеческими, и его разум всё ещё не мог воспринимать это как реальность. Ведь не может такая махина, что лежит чуть дальше, нормально передвигаться при весе в несколько тонн. Банальная физика. Но с другой стороны, вот она перед глазами и воняет дохлятиной так, что глаза слезятся. Ладно, хоть маска неплохо помогает. Обойдя с другой стороны, где мелконашинкованных тварей оказалось поменьше, Виктор приблизился к телу огромного монстра. Да уж, любой дизайнер фильмов ужасов удавился бы от собственной никчёмности, увидев такое. Чудище, видимо, умерло от потери крови из множества резаных ран. Кстати, срезы были очень ровными, будто лазером или очень тонким и острейшим лезвием орудовали. Виктор даже представить себе не мог тварь, которая могла бы так легко справляться с этими монстрами. Этот огромный также напоминал человека: одна голова, две руки, две ноги, да и в общем, конструкция тела вполне человеческая. Нижние конечности, правда, имели дополнительный сустав. Практически всё тело покрывали небольшие относительно размера монстра, конечно же, костяные пластины серого с примесью блёклой зелени цвета. На массивных спинных пластинах росли ещё и шипы, короткие и толстые. Верхние конечности с непомерно развитой мускулатурой и непропорционально длинные. Мощные, толщиной не меньше метра предплечья твари, снабжены длинными и неровными плоскими шипами. такими только рвать и разрубать. Трёхпалые кисти оканчивались кривыми огромными когтями. Да уж, взмахнёт и всё, собирай себя по частям потом. Такими, наверное, и танк вскрыть можно, как банку консервную. Хотя кость против металла не играет. Но уж если эта тварь как-то двигалась, то силещей должна обладать колоссальной. Морды твари не видно. Монстр лежал на брюхе, уткнувшись в землю массивной головой, что росла сразу из торса и также была покрыта костяными пластинами. Но парень не сомневался, что зубов у монстра не меньше, чем у динозавра какого-нибудь. Внимание привлёк горб. Снова в голове завертелась какая-то мысль, что-то наверняка важное, но сформулировать так и не удавалось. Горб этот представлял собой особенно толстую костяную пластину, будто прикрывающую что-то. Она, кстати, перечёркнута широкой трещиной и слегка вмята внутрь. Виктор поймал себя на мысли, что мелко дрожит. Жутко, страшно всё это. Каковы шансы выжить в борьбе с такими чудищами, даже с теми, что помельче? У обычного жителя абсолютно никаких. Что и произошло? Тут только ковровая бомбардировка поможет. И напалм в три слоя. Но откуда они взялись эти чудища? Биологическое оружие? Да хрень собачья. Нет таких технологий. Это в кино только. Да и слишком много монстров. Инопланетяне как-то слабо верится, хотя как ни странно, версия более реальная. Пришельцы из какого-нибудь параллельного мира. тоже так себе вариант. А может он в ад попал? мрачно усмехнувшись, подумал Виктор. Вспомнился кисловатый туман. По-любому это как-то связано с появлением чудовищ. Хотя, если туман это боевая химия, то он по идее умер. И вариант с адом вырывается вперёд. Никто ведь не рассказывал, как там. Парень тряхнул головой. Он с ума уже сходит. хотя не мудрено. Один посреди могильников, в который превратился его родной город. Снова накатила горечь от осознания, что все, кого он знал, умерли ужасной смертью, а он жив. Но для чего? Может, стоит забраться на ближайшую крышу и вниз головой? Виктор снова встряхнулся. Нет, уж если он выжил, то постарается выжить и дальше. Лишь бы только чудища не вернулись. Когда точно Каюк. Ещё одним вопросом, кроме множества других мучивших сейчас воспалённый разум парня, был а везде ли так? Если да, то это совсем пипец. Если же есть место, где чудищ нет, то его необходимо найти. Не может быть, чтоб он остался один. Я легенда прямо, только вместо Мала Гибсона в главной роли Виктор Мальцев. Снова горько усмехнулся парень. Но нет, выкинуть из головы эту хренотень нужно. Ещё раз бросив взгляд на мёртвую тварьюгу, парень поспешил покинуть это место. Тёмные провалы окон домов с выбитыми стёклами безмолвно смотрели вслед маленькой одинокой фигурке человека. Уже зайдя в арку, Виктор встал как вкопанный. Напротив него, в метрах в 8 на границе света и тени, стоял человек. Внешность не разобрать. Темно, но что-то показалось Виктору странным. Чуть сгорбленный, руки прижаты к телу и согнуты. "Эй!" Голос из-под маски прозвучал глухо. Человек напротив вздрогнул, словно только заметил парня. Раздалось невнятное урчание. "И что это с ним?" подумал Виктор. "Эй, ты как?" задал он самый в таких ситуациях наитупейший в мире вопрос. Но встреча оказалась настолько неожиданной, что ничего у меня на ум не пришло. Остоящий человек вдруг резко сорвался с места к Виктору, продолжая странно урчать. Множество мыслей проскочило в этот момент в голове парня, а в желудке моментально поселился мороз. Наверное, произошло бы что-то плохое, не запутайся этот странный мужик в собственных ногах, шагов через 5 и не рухнет он на асфальт с глухим стуком. еще и головой приложившись. Виктор выпал из ступора и попятился, нашаривая рукой саблю на поясе. «Явно псих! И что с ним делать-то? Не убивать же!» Странный человек начал подниматься на ноги, продолжая гортанно урчать. «Да что за ерунда-то!» Виктор наконец совладал с накатившим страхом и с шелестом вытащил из ножен саблю, выставив перед собой. «Не подходи!» дал петуха Виктор, а человек будто и не слышал совсем. Неровной походкой снова пошёл на парня. А когда он наконец вышел из густой тени прохода, парня буквально оглушило от ужаса. Это был уже не человек, натуральный зомби. Взгляд мутных, голодных глаз просто невозможно выдержать. Настолько он вселял ужас, выражал какую-то совершенно безумную ненависть. из-за предельную злобу. Мужчине при жизни было лет под 40, наверное. Выглядел он худым и одет в дешёвый пиджак серого цвета. Одну туфлю уже потерял где-то. Одежда измазана в грязи, тёмных пятнах. Лицо, да нет, морда иначе и не назвать, наполовину вымазана в подсохшей крови. А чем ещё эти бурые разводы вокруг рта и на щеках могут быть? Виктор дрожал от страха, застыв на месте, как загипнотизированный перед приближающимся урчащим нечеловеком. Мертвец, когда до парня уже оставалось метра 3, снова резко рванул с места, протягивая к нему свои бодранные в крови руки. Тут бы Виктору и пришёл конец. Разум его отказывался что-либо предпринимать, оказавшись в глубоком нокауте. А вот тренированное годами тело сработало само. уйдя в сторону с траекторией движения ожившего трупа. Взмах саблей, скрежет клинка по кости, ощутился аж до локтя. И тварь с наполовину перерубленной со стороны затылка шеей валится на асфальт, тут же засучив ногами. А Виктора переломило в приступе рвоты. Ладно, хоть маску сорвать успел. Сабля при этом со звоном упала рядом. «Что, мля, за херня?» Выдавилось из себя Виктор, когда спазмы наконец прошли. Но никто естественно не ответил. Разум потихоньку начал приходить в себя. Тело от резкого прилива адреналина нещадно колотило. Пришлось даже на колени сесть и упереться руками. Ладно, хоть здесь асфальт оказался чист от крови. Кое-как продышавшись, парень вытянул из бокового кармана рюкзака бутылку воды и умылся, а затем напился. И тут голову пронзила мыслью: а если сейчас на него сзади набросится ещё зомби? По одному ведь они никогда не ходят. Виктора подбросило на ноги, и он лихорадочно стал осматриваться. Но вокруг было пусто и тихо. Выдохнув, парень засмеялся, негромко, горько и с надрывом. Это пипец полный. безоговорочный пипец во всю глубину резко загнившей прямой кишки. Наконец успокоившись, Виктор поднял саблю и осторожно подошёл к мёртвому уже окончательно зомби. Голова держалась только на сухожилиях и мышцах спереди. Всё-таки позвоночник удалось перерубить. Кровь натекло уже прилично. Даже странно и была она тёмного, бурого, почти чёрного цвета. Парня снова замутило. Вот странно это. В нескольких десятках метров отсюда воняет огромная куча порубленных в салат тварей куда страшнее, чем этот зомби. Вокруг гетокомбы останков людей. Но Виктора так не колбасило при их виде. А стоит посмотреть на этого, накатывает какой-то безотчетный страх и начинает потряхивать. Может, это от того, что он воспринимался именно человеком? И что же получается? Сколько мудаков выживанцев в интернете мечтала о таком конце света. Так получите пидоры и чтоб вас всех сожрали на хрен. Горите в аду, сукины дети. Хотя и сожрали. Точно с ума схожу, подумал парень. Вернулся старый вопрос. Откуда тогда эти чудища? Снова что-то не сходится. А вот интересно, если его укусят, он превратится в такого же. В фильмах, по крайней мере, всё так и обстоит. Но всякий случай нужно исходить из этого. Ещё одна проблема. Мало ему всё общего катаклизма и монстров. Стараясь поменьше смотреть на дохлого зомби, парень тщательно вытер кровь с клинка. Оглядевшись ещё раз, он уже с куда большей осторожностью двинулся дальше. Магазин нашёлся через двор. Везде одна картина: останки, кровь, разруха и вонь. Как ни странно, магазин, находящийся на первом этаже жилого дома, совсем не пострадал. Даже входная дверь осталась целой. В помещении паванивало, но того густого гнилостного запаха почти не ощущалось. Виктор напомнил себе, что ни в коем случае нельзя открывать холодильники. Держа саблю на готове, он медленно и, стараясь не шуметь, продвигался вглубь магазина. Тот состоял из двух залов и подсобки. Как писали во всех книгах про подобные ситуации, сначала нужно осмотреть все помещения и только потом набивать рюкзаки добром. Многие герои погорели именно на этом. В торговых залах оказалось пусто, а вот из закрытой изнутри подсобки послышалось голодное урчание – И в дверь несколько раз ударили. Виктора будто кипятком аж парило, настолько он испугался от неожиданности. Он начал искать, чем можно подпереть дверь на случай, если зомби всё-таки сможет открыть её. Так ничего и не найдя, парень поставил перед входом стеклянную банку с огурцами. Дверь-то как раз наружу открывалась. По полу из кафеля от удара она покатится с громким шумом. Риск, конечно, но ничего другого придумать он не смог. В течение минут десяти набил рюкзак консервами и всякими крупами и макаронами. Оказалось тяжело. Нет, с таким весом особо не побегаешь и не посражаешься. «Я же в городе!» – мысленно хлопнул себя Виктор по лбу. «Нужно оставить только основное и не так много». В результате две трети набранных продуктов выложил обратно. К оставшимся нескольким банкам консервов и лапши быстрого приготовления – Добрал еще несколько упаковок влажных салфеток, пару упаковок крекеров, чай в пакетиках и сыпал коробку с шоколадными батончиками, один тут же распечатав, и еще пару, положив в карман ветровки. Нужно будет где-то устроиться и нормально поесть. А вот на чем еду и воду греть. В аптеку бы еще зайти, лекарств набрать и антисептика. В общем, бытовые вопросы начали вставать в полный рост. Со стороны подсобки снова послышался глухой удар и урчание. Виктор вздрогнул. Нужно идти. Здесь он взял всё, что нужно. Выйдя на улицу и натянув на лицо маску, парню в голову пришла запоздалая мысль. Раз уж настал глобальный пипец, и если считать, что выжил только он один, то теперь никто не помешает разжиться огнестрельным оружием. Да и других необходимых для выживания вещей нужно уйма. и нож нормальный, и котелок с кружкой. В общем, надо искать охотничий магазин. Вроде бы такой был дальше по центральной улице. Или в обратной стороне. Парень точно не помнил, внимания никогда не обращал. Но да ладно, в любом случае, рано или поздно попадется не тот, так другой. Хотя за оружием лучше, конечно, в отделение полиции. Там ведь автоматы. Но Виктор даже не знал, где находится ближайший участок. Охотничий магазин нашёлся минут через 10. Двери выломаны, на входе и вокруг потёки крови, но немного. Виктор осторожно заглянул внутрь. В помещении царил полумрак, но видно было нормально, хотя фонарик всё равно нужен. На беспорядок парень уже не обращал внимания. Тихо зайти не удалось. На полу валялось полно мусора и битого стекла, которое неприятно хрустело под подошвами. Вони, как ни странно, почти не было, больше с улицы задувало. Первым делом Виктор нашел фонарь, и поиски необходимого пошли гораздо веселее. Несмотря на беспорядок, нужные мелочи вроде котелка, кружки, горелки на сухом топливе нашлись достаточно быстро. Проблемы возникли с оружием. «Нет, оружия и карабинов на стеллажах было достаточно», А вот только Виктор абсолютно не знал, какой патрон к какому ружью подходит. Теоретической базы он, конечно, обладал, с какой стороны браться за ружьё знал, на военных сборах многое объясняли, да и пострелять пришлось достаточно. Но вот именно с охотничьими ружьями он дела никогда не имел. Вот и стоял сейчас перед витриной с разными стволами, как баран перед новыми воротами. И спросить не у кого, всех сожрали. Интернет, чтоб его, тоже сдох вместе со всеми. Хотя в тех же книжках глобальная сеть ещё какое-то время работала, как и связь. Разбираться в этом самому долго. Задерживаться здесь совсем не хотелось, как и не хотелось остаться без нормального оружия. Виктор чуть не взвыл от досады. Ладно, подумал он. Пойдём от противного. У каждого ружья на ценнике написаны краткие характеристики и самое главное марки каких патронов подходят. Значит, нужно искать боеприпасы с той же маркировкой. В итоге Виктор проторчал в магазине больше часа и стал обладателем вепря. Также переоделся в более удобную и подходящую ситуации одежду. Сменил рюкзак на более вместительный и опять же удобный. И пусть не заполнил его под завязку, оставил на будущее. С обувью не мог решить. Новую нужно разнашивать, а та, что на ногах сейчас, не намного хуже. В итоге решил всё же одну пару ботинок взять. Снова пришлось перекладывать весь рюкзак. Обувь положил в самый низ, сверху запасной комплект одежды с бельём. Дальше легло всё остальное. Что потяжелее консервы и патроны, поближе к спине, чтоб не тянуло. Уже собравшись на выход, парень услышал с улицы взрыки, и их обладатели явно приближались. Сердце чуть не остановилось, снова накатил страх и паника. Что же делать? Спрятаться? А где спрятаться? В подсобном помещении, где же ещё? Чудище ещё не близко, должен успеть, если двери открыты, и там не будет очередного зомби. Как можно тише, но при этом спора. Виктор похватал вещи, благо всё собрано. Ружьё и скрылся в небольшом коридорчике за прилавком. Там обнаружилось три двери, и луч налобного фонаря метался с одной на другую. С улицы послышался грохот, будто машины столкнулись. И звук раздался уже гораздо ближе. Виктор метнулся к первой попавшейся. Она была открыта. Помещение оказалось небольшим, служило для хранения принадлежностей для уборки и по совместительству являлось туалетом. Зашебись, пришла мысль сдохнуть в сортире. Тут ещё и пахло всякой химией, даже через маску чувствовалось. Но, может быть, тем и лучше, перебьёт его собственный запах. Не обделаться бы, хотя унитаз вот он. Скинуть штаны успеть только Дебил, мысленно обругал себя Виктор за совершенно неуместную мысль. Искать другое укрытие уже поздно. Сердце колотилось так, что в висках отдавало. Хорошо, хоть ружьё догадался сразу снарядить. Осторожно поставив рюкзак на пол, Виктор уселся рядом и опёрся о стену спиной, нацелив оружие на дверь. Фонарь предусмотрительно выключил, оказавшись в кромешной тьме. Руки дрожали, но с расстояния в 2 м промазать крайне сложно. Твари, а их оказалось несколько, в магазин всё же заглянули. Слышно было прерывистое хриплое дыхание и глухое урчание. Следом послышались звуки бьющегося стекла и грохот обваливаемых стеллажей. Виктор от страха весь взмок. Сколько это продолжалось, он не знал. Когда монстры ушли, парень ещё минут 30 сидел в подсобке, прислушиваясь и приходя в себя. Затем ещё несколько минут решался выйти. Магазин твари окончательно раздолбали. Целого уже ничего не осталось. Прилавки, стеллажи всё было разломано и опрокинуто. Рассыпанные патроны устилали почти весь пол. Нет, отсюда он уже точно выходить не станет. Наверняка есть второй выход. Так и оказалось. Даже ключ в замке торчал. Повезло. Некоторое время Виктор смотрел в глазок. Второй выход выводил на другую сторону здания, на маленькую парковку. Дальше за металлической оградой двор жилых домов. Движения вроде бы никакого не видно, но через глазок особо и не разглядеть. Наконец Виктор решился. Дверь открылась почти без шума, лишь щёлкнул отпираемый замок. На улице было всё так же пустынно. Вездесущая вонь, казалось, уже пропитала всё вокруг. Парень осторожно спустился по ступенькам небольшого крылечка и стараясь идти вдоль стены дома, двинулся дальше. На центральную улицу решил пока не выходить и продвигаться параллельно дворами. Двигался Виктор медленно, довольно часто с разных сторон слышался отдалённый грохот. Проходя в очередной двор или переходя улицу, подолгу стоял в тени или хоть в каком-то укрытии, осматриваясь. Нарываться очень не хотелось. Эффективность ружья против монстров с каждым увиденным растерзанным телом чудища казалась всё менее реальной. Но как может маленькая пулька или сноп картечи свалить такого монстра? Парень как раз проходил мимо мёртвой твари ростом метра 4, не меньше. Туша валялась возле подъезда дома. На ней во многих местах были страшные рваные глубокие раны. На спине, вернее, на месте затылка, как и у других ранее виденных, горб прикрыт бронепластиной. Это что, какая-то видовая особенность? И что же за мысль всё вертится в голове? Явно ведь важное что-то. Зацикливаться на этом он всё так же не стал и побрёл вдоль дома дальше. Позади вдруг послышалось глухое урчание. Душа тут же ушла в пятки, даже оборачиваться страшно, но нужно. И Виктор резко развернулся. Из подъезда вышел зомби. Рожая одежда вся в кровище, явно уже кем-то закусил. Страшные бельма, в которые невозможно смотреть. Что-то странное резануло в взгляд при виде этого мертвека. Чем-то он отличался. Раньше это был довольно щуплый подросток, и тем больше стали видны произошедшие с ним изменения. Надбровные дуги чуть увеличились, скулы раздались в стороны, одна щека из-за этого даже порвалась. А может, это рана? Непонятно. До этого ровный нос стал более плоским. Губы словно сохлись, обнажая зубы, которых стало как будто больше. На концах крючковатых пальцев еще не когти, но уже что-то похожее. Да и двигался зомби куда увереннее того первого. «Стрелять?» Так на выстрел может и посерьезнее кто-то заявиться. «Опять саблей махать?» Переносимый вес хоть и увеличился, но Виктор распределил все достаточно грамотно. Ничего не брякало и не болталось. Двигаться было вполне удобно. «И решать, что делать, нужно вот прямо сейчас». Тварь, заметившая добычу, уже приосанилась и готовилась к рывку. Такой прыти от обычного зомби Виктор не ожидал. Упырь буквально выстрелил с собой вперед, разом пролетев метра три с половиной, и уже снова оттолкнулся от земли в новом прыжке. Если он собьет Виктора, то все, это конец. Тело снова не подвело и среагировало быстрее разума. Ружье полетело на землю, шелест клинка в ножнах. уход в сторону и в замах на отможь куда-то в середину село это саблю правда чуть не вырвало из рук да его самого повело и развернуло боком но всё же удар не прошёл зря тварь рухнула в паре метров дальше и кувыркнулась пытаясь вскочить но не вышло задние конечности почти не слушались зомби начал урчать ещё громче и подтягивать себя на руках к виктору Боли, будто и не существовало для этой твари. Парень, подрагивающий сейчас от напряжения, решал, что же делать дальше. По-хорошему нужно добить дрянь и бежать отсюда. Но он боялся даже приблизиться к зомби, пятился от урчащей и ползущей к нему тварям. Вдруг где-то на противоположной стороне двора послышалось громкое ответное урчание. «Нет, только не это. Бежать!» Виктор хотел было уже развернуться, но вспомнил про ружьё. Позади также послышалось урчание, даже откуда-то сверху заурчали. Не оборачиваясь, он рванул вперёд, на ходу подобрав карабин. Сунуть на бегу саблю в ножны оказалось той ещё задачей, но со второго раза справился. Спрятаться нужно где-то спрятаться. На бегу парень обернулся и увидел падающего на раненого зомби, другого, видимо того, что отозвался сверху. А вот позади, метрах в пятидесяти, из прохода, откуда недавно вышел сам Виктор, вылетело не меньше четырех зомби. Эти тоже были резвые. Скверно. Если не скрыться, то его сожрут здесь. И все. Недолго тужился, что называется». Достигнув края дома, Виктор свернул и выбежал на центральную улицу. Огляделся. Пусто. Перебежав за несколько секунд широкую дорогу, устремился к высокому офисному зданию, решив, что внутри никого не должно быть. Вряд ли кто-то успел появиться в тот ранний час на работе. Забежав через выломанные двери в холл, парень устремился к лестнице. Фонарь так и одет на голову. Совсем забыл про него. На первом же пролёте он щёлкнул кнопкой, и луч света разрезал темноту. На одном дыхании, пролетев несколько этажей, Виктор выбежал в коридор и начал дёргать двери. Четвёртая по счёту и последняя с этой стороны открылась. Конференц-зал с огромным столом в центре. На нём стояло с десяток мониторов или моноблоков, но это неважно сейчас. Три огромных окна хорошо освещали помещение. В дальней стене еще одна дверь и тоже открытая. Следующая комната оказалась рабочим кабинетом, видимо, директора, и также хорошо освещалась из большого окна, забранного прозрачной тюлью. Напротив окна стоял большой черный шкаф со стеклянными дверцами. На полках множество папок. Т-образный стол с двумя мониторами занимал чуть ли не половину пространства. Небольшая обтянутая потертой кожей кушетка стояла напротив у стены. Но и кресло за столом, тоже кожанное, имелось в наличии. Виктор чуть отдышался и выключил налобный фонарик. Тупик. Если твари его здесь обнаружат, то ему не выбраться. В своих боевых качествах он сомневался. С одним, ну с двумя зомби-то он справится, может и с тремя даже. А вот с несколькими уже нет, ещё и в узком пространстве. Лучше бы те твари отстали. Виктор осторожно выглянул в окно, и его сердце подпрыгнуло от радости. Отсюда был выход на пожарную лестницу. Так это же просто прекрасно. Теперь есть шанс вырваться, если прижмут, а пока сидим тут и изображаем мебель. Карабин он так и держал в руках. Перехватив ружьё удобнее, парень вышел обратно в зал и, подойдя к двери, закрыл её на замок. Прислушался. Вроде бы тихо. Может, твари и потеряли след? Ещё несколько минут прошло в полной тишине. А решив, что зомби всё-таки отстали, Виктор обошёл стол и встал у окна. Оно выходило как раз на центральную улицу. Значит, окно в кабинете на другой стороне здания. Этаж шестой или седьмой. видны крыши других домов внизу посреди дороги застыли три фигуры зомби пасут суки явно потеряли его и теперь стоят тупят ох и крупно ему повезло что здание оказалось пустым шумел-то он как слон топача по лестнице да ладно хрен с ними с зомби думать нужно как отсюда выбираться снова два варианта либо по пожарной лестнице либо спускаться на первый этаж и искать другой выход. Оба варианта так себе. В первом случае, насколько он знал, пожарные лестницы обычно заканчивались на уровне второго этажа. Прыгать? Ищите дураков, проще сразу застрелиться. Во втором случае существовала немаленькая вероятность, что те твари так и останутся тут торчать, а может быть, кто-то из них и внутрь здания забрался. Зайдя обратно в кабинет, Виктор решил передохнуть, обдумать дальнейшие действия и, наконец, поесть. Пока готовил нехитрый, по времени уже обед, из банки тушенки и лапши, раздумывал над возникшими вопросами. Свою воду на готовку тратить не стал, нашла здесь же, в кулере. Во-первых, твари мутируют. Первый встреченный зомби, а зомби ли вообще... Кровь-то из них вытекала пусть и не фонтанами, но, как полагается, живому существу. А у мертвецов, по идее, она должна свернуться. Но это не так важно. То, что они изменяются – это факт. И получается, что обычные зомби могут со временем вырасти в тех невозможных монстров. Если да, то это очень плохо. Смертельно плохо. Если от обычного «ходуна» можно или убежать, или убить – Тот от тех чудищ убежать вряд ли выйдет. Значит, скрытность это наше всё, не радостно думал парень. И во-вторых, почему он сам не превратился в такую тварь? Тот туман с утра явно был не спроста. Всё же вирус какой-то, и он вытянул джекпот, оказавшись с иммунитетом. Если так, это, конечно, радует. Не радует то, что он один, а твари вокруг полны. Снова накатила горькая печаль по родным и друзьям. Хотя из родных сестра старшая только и осталась, и то в другом городе живёт с семьёй. Хотя, какая разница, если и там такое же дерьмо творится. Лена хорошая девушка из хорошей семьи. У него даже мысли были о женитьбе в перспективе. А теперь что? Бродит и урчит где-то или съедена голодными монстрами? В горло подкатил ком. Хотелось взвыть от горя, аж грудь сдавило. Шансов на то, что она не умерла, один на миллион. Стоит ли рисковать и пробовать проверять? А что остаётся? В любом случае он идёт в ту сторону. Вот там на месте и сориентируется. Еда уже не лезла в горло, но Виктор заставил себя доесть. Налив в кружку чай, подошёл к окну и Его просто ошеломило простирающимся дальше видом. В голове заклинило. Виктор потёр глаза и снова посмотрел вдаль. Да быть такого не может. Впереди, примерно в полукилометре, в небо тянулись небоскрёбы. Таких строений в его городе от Родясь не было. Больше десятка высоченных зданий перекрывали треть обзора. Как он их раньше-то не увидел? И самое главное, Откуда они здесь? Не могли же они сюда телепортироваться? И куда делась другая часть города? Виктор поспешил в другую комнату и также поразился. За невысокими домами вдали виднелись незнакомые жилые высотки. Это же и по 20. Правее и ещё дальше снова высилось несколько небоскрёбов, а слева происходило вообще что-то невероятное. На улице ясно и безоблачно, так что видно далеко. И вот где-то там, дальше, в небо на многие километры уходил белёсый столб. Парень с каким-то отуплением смотрел на совершенно нереальную картину. Прошло, может, пару минут, и этот невероятный по высоте столб стал растворяться. Между тем, чуть правее и ещё дальше наоборот, начал проявляться такой же Объяснение происходящему не находилось. Где-то совсем далеко тоже билело несколько таких же столбов. Со временем около 5 минут одни исчезали, а в других местах всегда в разных появлялись. При этом у парня каждый раз возникало какое-то сосущее чувство опасности, смотря на это явление. Куда же он попал? Мысли про ад становились всё актуальнее.